Глава 62. Награда. Наверное, вам приходилось видеть человека, чьё сердце отягощено тяжкой утратой. Его глаза тоскнеют, душа увядает, а дух тяжко сгущается от ледяного дыхания катастрофы. В половине 11 того самого вечера Каупер вот, сидевший один в своей библиотеке в доме на Мичиган Авеню, Лицо к лицу столкнулся с фактом своего поражения. Он так много поставил на этот единственный жеребий. Было бесполезно внушать себе, что он может через неделю повторно обратиться в городской совет с исправленным постановлением или подождать, пока не уляжется буря. Он отказывал себе в этих утешениях. Он уже слишком долго и энергично воевал, привлекая на свою сторону все ресурсы и хитроумные уловки, какие только мог придумать. Целую неделю по разным поводам он появлялся в совещательной комнате, где члены комитета проводили свои слушания. Мало радости создавать, что через судебные иски, предписания, апелляции и ходатайства, а вмешательство вышестоящих инстанций он может подвесить в воздухе эту переходную ситуацию и на долгие годы сделать её добычей для жадных юристов, смертной мукой для города и безнадёжно запутанным клубком, который не размотается до тех пор, пока и все его противники не уйдут в мир иной. эта схватка назревала очень долго, и он с величайшей тщательностью заранее готовился к ней. А теперь его враги были воодушевлены великой победой. Его олдермены, могучие, голодные бойцы, подобные древнеримским легионерам, безжалостные и бессовестные, как и он сам, пали духом, ослабели и сдались на милость победителя в своём последнем ряду. Как он мог вдохновить их на новую схватку и столкнуться с пылающим гневом многочисленного народа, однажды познавшего вкус победы? В действие могли вступить другие силы: Фишель, Хекльмер или любой из полудюжин восточных гигантов, которые утихомят бушующие воды сердитого моря, чью ярость он навлёк на себя. Но сам он устал. Досмерти устал от Чикаго, устал от этой борьбы с переменным успехом. Лишь недавно он обещал себе, что если сможет провернуть этот грандиозный замысел, то больше никогда не предпримет ничего столь отчаянного или требующего таких усилий. Да и ему и не понадобится. Размер его состояния говорил сам за себя. Кроме того, несмотря на свою громадную жизненную энергию, Он начинал стареть. С тех пор, как он отдалился от Эйлин, то был совершенно одинок и не вступал в контакт ни с кем из знакомых по своей прошлой жизни. Желанная Бернис по-прежнему избегала его общества. Правда, недавно она выказывала признаки потепления и даже симпатии. Но что с того? Возможно, это снисходительная терпимость или даже чувство долга. Едва ли что-то больше. Он смотрел в будущее, принимая тяжкое решение, во что бы то ни стало продолжать борьбу. И тогда, пока он сидел в унылом раздумье, время от времени отвечая на телефонные звонки, раздался звонок в дверь, и слуга принёс визитную карточку с сообщением, что она была получена от молодой женщины, заявившей о том, что её немедленно узнают. Оглянув на карточку, Каупер вот вскочил на ноги и поспешил вниз по лестнице к той, кого ему больше всего хотелось увидеть. Человеческий дух способен на компромиссы, слишком изощрённые и утончённые, чтобы проследить за всеми их внутренними разворотами. С самого первого дня, когда Бернис увидела Каупервуда, она была тронута ощущением, исходившим от него силы, яркой и поразительной индивидуальности. С тех пор он мало-помалу знакомил её с идеей личной свободы действий и пренебрежением к текущим общественным нормам, разрушительной для её прежнего традиционного взгляда на вещи. Следуя за припетиями его борьбы в Чикаго, она попала в чудный поток его мечтаний он находился на пути к тому чтобы стать одним из величайших финансовых гигантов во время его последних поездок на восток ей иногда казалось что она может читать по выражению его лица силу его великого устремления которое имело только одну высшую цель её саму он сам однажды заверил её что это правда И он всегда был так терпелив, так обходителен и любезен с ней. Поэтому сегодня вечером она прибыла в Чикаго и остановилась у друзей в Ришелье, а потом отправилась к Каупервуду. Какой сюрприз, Бернис, произнёс он и сердечно протянул ей руку. Когда вы приехали в город? Что привело вас сюда? Однажды он попытался добиться от неё обещания, что если её чувство к нему изменится, то она каким-либо образом даст ему знать об этом. И вот сегодня вечером она здесь. По какому делу? Он обратил внимание на её дорожный костюм из коричневого шёлка и бархата, как он подчёркивал её кошачью грациозность. Вы привели меня сюда, Ответила она с неопределённой ноткой в голосе, звучавшей одновременно как вызов и как признание. "Судя по тому, что я недавно читала, мне показалось, что сейчас вы действительно можете нуждаться в моём обществе". "Вы хотите сказать?" начал он, жадно глядя на неё. Потом он замолчал. "Я хочу сказать, что приняла решение" Кроме того, я кое-что задолжала, Бернис укоризненно воскликнул он. Нет, я имею в виду другое, отозвалась она. Прошу прощения, думаю, теперь я лучше понимаю вас. Кроме того, добавила она с внезапным оживлением, словно старалась утешиться внезапной мыслью. Я сама этого хочу. Бернис. Правда? А разве вы не видите? лукаво поинтересовалась она. Ну что же, тогда? он улыбнулся, протянул руки, и к его изумлению она шагнула вперёд. Я сама не вполне понимаю себя, поспешно добавила она, понизив голос. Но я не могла больше оставаться в стороне. У меня было предчувствие, что вы можете временно проиграть здесь, но я хочу, чтобы вы отправились куда-то ещё, если придётся. В Лондон или в Париж. Мир не хочет нас понимать, но я понимаю. Бернис он прижал к себе её щёку и волосы. Не так быстро, пожалуйста. И вокруг не должно быть других благородных дам, если вы не хотите, чтобы я изменила своё мнение. ни одной и другой, пока я надеюсь удержать вас. Вы разделите со мной всё, что я имею. Вместо ответа Какой необыкновенной бывает реальность в сравнении с иллюзией? Глава 63. Ретроспектива. Мир одурманен изобилием религии. Только сама жизнь может научить жизни, и любой профессиональный моралист в лучшем случае фабрикует нескопробные подделки. В абсолютном выражении бог или жизненная сила. Это уравнение и его ближайшие подобия для человека, социальный контракт, также являются уравнением. Его действие состоит в том, что создавая личность во всём её блеске и многогранности, Он приводит к созданию человеческой массы со всеми её проблемами. В итоге равновесие неизменно бывает достигнуто, когда масса подчиняет личность, или же личность временно подчиняет себе массу людей. Ибо море всегда тихо плещется или бушует. Со временем появляются термины для описания общественных явлений и фразы, отражающие потребность в равновесии или в уравнении. Такие концепции, как право, справедливость, нравственность, честный ум и чистое сердце, в совокупности означают необходимость равновесия. Сильный не должен быть слишком силен, слабый не должен быть слишком слабым. Но как можно поддерживать равновесие без разнообразия и изменчивости? Нирвана. Нирвана. Абсолютное спокойствие, неподвижность и... и уравновешенность. Ворвавшись в зенит словно ярчайшая комета, оставляющая за собой огненный след, Каупер вот высветил собой чудеса и ужасы человеческой индивидуальности. Но ему тоже суждено быть частью вечного уравнения и познать драматическое открытие, что даже гиганты являются лишь пигмеями, и абсолютное равновесие должно быть достигнуто. Что можно сказать о странных, искажённых, объятых ужасом отражениях тех, кто попав в его кильватер, были вырваны из обычной жизни с её банальностью и повседневной рутиной? Сотня законодателей, изгнанных из политики в безвестные могилы. Полсотни олдерменов из разных советов, с опытом или причитаниями, ввергнутых в заточение серости, бесполезности и уныния. блестящий губернатор, с одной стороны мечтавший об идеале, а с другой стороны подчинившийся материальной необходимости, очернивший дух, помогавший ему в минуты тягостных сомнений. Второй губернатор, более податливый, был встречен свистом и шиканьем населения и покинул свой пост мрачным и расстроенным, а в конце концов покончил с собой. Шрайхерт и Хент, оба злобные люди, так и не смогли понять, добились ли они настоящего триумфа и в конце концов умерли, продолжая гадать об этом. Мэр, чей величайший час пробил в момент победы над противником, который презирал его, дожил до того, чтобы сказать: "Это великая тайна". Он был необыкновенным человеком. Великий город много лет пытавшийся разрешить почти неразрешимую проблему, настоящий гордиев узел. И наконец сам этот гигант, устремившийся к новым схваткам и новым трудностям в иной стране, вечно страдая от язвы неугомонного сердца. Для него не было ни высшего покоя, ни истинного понимания, но только голод, жажда и стремление к чуду. Богатство богатство богатство осознание новой грандиозной проблемы и её постепенное решение заново пробудившаяся старая жажда жизни или лишь частичное её удовлетворение дворец в Дрездене для одной женщины второй дворец в Риме для другой третий дворец в Лондоне для его возлюбленной Бернис чья красота всегда пленяла его взор Паломанная жизнь для двух женщин, десяток разорённых жертв. Сама Бернис, усталая, но блистательная, обращается к другим за возмещением своей утраченной юности. Он покорился и в то же время остался непокорным, любящий, понимающий, сомневающийся, наконец пойманный в ловушку личности, которой он не мог прикословить. Что мы можем сказать о жизни в последнем слове? Покойся с миром. Или мы будем упорно сражаться за то уравнение, которое, как известно, будет сохраняться независимо от наших битв, чтобы сильные не становились слишком сильными, а слабые слишком слабыми. Или, может быть, утомившись от серых будней, мы скажем: "Довольно. Я разгрызу этот крепкий орешек или сдохну". И тогда мы умрём или будем жить. каждый выбирает согласно своему темпераменту, которым обладает с рождения и не всегда может подчинить, и который не всегда покоряется воле других людей. Кто планирует шаги, которые ведут жизнь к неувидаемой славе, или превращают её в родливое самопожертвование, или делают её мрачной, сварливой, беспросветной трагедией? Душа, а откуда она берётся? От бога? Какая мысль породила дух Церцеи или трагическое вожделение Елены? Что озарило стены Трои или предуготовило несчастье Андромахи? Какой демонический совет предрешил судьбу Гамлета? И почему вещие сёстры колдуньи предрекли гибель кровожадному шотландцу? Умножатся труды и дни. Огонь, гори! котёл кипи. В недрах тьмы покоятся корни бесконечных радостей и бесконечных горестей. Открой глаза навстречу утреннему свету, возрадуйся. И если он в конце концов ослепит тебя, возрадуйся вдвойне. Ты жив.